Сотрудничество Берит подворчание курта поднялась с единственного минусового этажа, предназначенного для содержания арестованных, и обнаружила, что в полицейском участке стоит гвалт как на рынке. Сульвай в своей непередаваемой вишнево-жвачной манере пыталась отвечать на вопросы, которыми так и сыпала компашка подростков. Ребята пытались разузнать судьбу Арны Петерсона, и с ними опять крутился тот русский парнишка. «Который раз вам говорю, я не имею права разглашать какую-либо информацию о Петерсонах!» Проговорила Сульвай с таким видом, будто исток запрета лежал не в законе, а в ее личном желании поиздеваться. «Мы были у их дома. И там кровь, и эти ваши ленты!» — с жаром воскликнул Франк. «Где Арне?» «Понятия не имею. Возможно, он находится под программой защиты свидетелей». Компашка ахнула, вытаращившись друг на друга. «Прекрати дразнить их, Сульвай», — бросила берит стараясь не раздражаться больше необходимого. Она подошла к стойке приема заявлений. «Что вы хотели узнать, ребята?» «Где Арне?» — выпалил Дима, и его сейчас же поддержали остальные. Сержант не успел ответить, потому что Курт, сам того не желая, подлил масло в огонь. «Эджел Петерсон невиновен», — заявил медик, И похлопал себя по карманам ища сигареты. Только если у него где-то не запрятана складная собачья челюсть. Ты сглупила, сержант. Если Эджел захочет это оспорить. Господи, курт, уймись уже! Это не наше дело. Иди лучше покури! Олсен мягким толчком отправил напарника к входным дверям. Что нам делать с ногой, Берит? Так и хранить? Она не очень хорошо смотрится в холодильнике с медикаментами. «Абсолютно верно, Олсен, так и хранить. Тот махнул рукой и поспешил за коллегой на улицу. За ними поплелся Андеш, заинтересовавшийся отъездом машины скорой помощи. Берит ощутила на себе пытливые взгляды подростков и Сульвай злорадно улыбнулась. «Вот ведь драная кошка». «Помолчите!» Сержант подняла руку, словно регулировщик, останавливающий транспортный поток. «Арна и его мать сейчас в муниципалитете, они в порядке». «А что с Эджилом?» — спросила Дегни, буравя сержанта недоверчивым взглядом. «Почему его ищут?» «Он сейчас под стражей. Причина его задержания вас не касается». «Там правда кровь Тора?» Едва Берит открыла рот, как ее опять опередили. На сей раз ее оборвал вопль Андеша. «Салют! Салют!» «Как в фильме про войну! Салют!» Затем голова старшего Нурдли, заглянувшая в полицейский участок, исчезла. Компашка сейчас же высыпала на улицу. Берит нахмурилась. «Салют?» «Да еще как в фильме про войну!» Она уставилась на Сульвай, но та лишь пожала плечами, мол, «ты начальник?» Пока другого не прислали. Берит сбежала по ступеням на тротуар. Подростки, Олсен и Курт, все приложили руки козырьком. Они смотрели куда-то направо. Рядом выплясывал андэш, не прекращая что-то вопить про салют. Берит тоже повернула голову и ахнула. На ее глазах две сигнальные ракеты, таявшие над подковой Хьюрикен огненно-красными точками, доживали последние секунды. — Где это? — отрывисто спросила Берит. — Гунфьель? — предположил Курт. Он неосознанными движениями опять проверил карманы. Пусто. «Это со стороны метеостанции», — возразил олсон и убрал руку от головы. Удостоверившись в том, что ничего интересного больше не произойдет, медики сели в машину и уехали. Берит отправилась обратно в полицейский участок, оставив подростков просеивать взглядами синеву над хребтами. Неожиданно русский мальчик издал нечленораздельный звук означавший только одно — догадку. Берит насторожилась. «Дима, верно?» «Верно, Фрукарсон». Франк и Дегни прыснули, не ожидав от друга обходительности, а Андеш глупо заулыбался. «И твоя мама-метеоролог на фангер не так ли?» «Я сразу скажу, хорошо? Мне кажется, она хотела подать знак, что в Лилихеме все плохо. А уж если она вобьет себе что-то в голову, то жди вот чего-то такого. Берит улыбнулась. «Похоже, твоя мама думает наперед, да?» «Ну, ваше сообщение напугало ее». «Да оно всех переполошило!» — воскликнула Дегни и сникла, вспомнив, что ее родители, поглощенные скандалом, не заметили бы и пушечного выстрела над духом Уперев руки в бока, Берит оглядела подростков, потом отстегнула рацию и передала ее Франку. Тот расплылся в широкой улыбке. «Арне сам расскажет о том, что случилось. Мне такое говорить нельзя. В административной части муниципалитета есть комната с пультом управления. За микрофоном найдете папку с инструкцией по использованию системы оповещения. Мне нужно, чтобы вы вырезали из моего обращения кусок про Эджела. Лилихейму ни к чему лишнее беспокойство. Справитесь?» «Так точно, Фрукарсон! Франк отдал честь и попытался втянуть живот. Не получилось. На его щеках разлился нездоровый румянец, говоривший о некоторой влюбленности в сержанта. «Рацию оставите там же. При необходимости Арне сделает от моего лица заявление». Подростки переглянулись. Сержант Карсон начинала говорить загадками, и от этого им совсем стало не по себе. «Так мы теперь что, полицейские?» — уточнила Дегни. «Вы теперь мои глаза и рот, и держитесь вместе, ладно?» Махнув рукой на прощание, Берит поспешила в полицейский участок. Ей еще предстояло заполнить кучу бумаг. На ум пришел образ факела, который она сует в кучу чертовых формуляров.